7. Лес расступился, открывая вид на небольшой хутор, яблоневый сад и покосившиеся крыши хозяйственных построек. Забор то ли был и скрывался в разросшихся по периметру сада кустах, то ли его и вовсе не было. Так сразу и не разберешь. Вообще все вокруг сильно заросло бурьяном, и с первого взгляда не было понятно, живет кто на хуторе или дом стоит заброшенный. Тропинка упиралась прямо в деревянную калитку. Они приблизились, открыли ее с легким скрипом и вошли во двор. Во дворе сразу за кустами, почти прямо перед ними, возникла высокая худая женщина. На голове ее была повязана цветастая косынка, на руках резиновые перчатки ядовитой желтого цвета, вымазанной чёрной жирной землей. Видимо, ее оторвали от работы в огороде. Возраст женщины на первый взгляд определить было трудно. Кожа на лице почти коричневая, выдубленная не то возрастом, не то солнцем, вся в глубоких морщинах. Но спина прямая, и взгляд очень уж живой, и даже какой-то насмешливый, что ли. «Ну привет! Дошли? Не заплутали?» Она взглянула на пришедших и чуть склонила голову набок. От уголков глаз к вискам разбежались привычные к частой улыбке морщинки. Сами глаза были цветоперезрелой вишни, буро-коричневые, почти черные. «Не заплутали», — сердито сказала Марыся. Хотя этот старый пень и пытался нас заморочить. Ну или девки его дорогу блудили. «Не пень я, и не такой уж и старый. И не девки это мои, а кровиночки родные», — обиженно запрочитал кто-то из-под тени навеса. Нина пригляделась, увидела сидящего на табурете мелкого невнятного старичка. Толком рассмотреть его не получилось, мешало то ли плохое освещение, то ли что. «Тебе что, старый дурень, делать нечего? Зачем к нам прицепился? Думаешь, у меня времени вагон полюса зря блудить за твоими девками?» Продолжала возмущаться Марыся, подходя ближе к навесу. «А ты чего стригу через мой лес ведёшь? Разрешения не спрашиваешь?» «А ты почем знаешь, что стрига она? Лично с ней знаком? В душу ей заглядывал?» Или это у тебя галлюцинация на фоне бытового алкоголизма? Мне возило, и говорил, что вез ее сегодня утром к нам в деревню. Если бы она была не ведьма, разве она бы его увидела? А тем более села бы к нему в машину и говорила бы с ним, как с обычным человеком. Нина стояла и усилием воли не давала рту открыться от удивления. Что они такое говорят? Про кого они такое говорят? Про нее? Это она, что ли, ведьма Стрига? Да что тут за чертовщина творится? Хватит ругаться, развели базар. остановила перебранку гадалка-травница. Она сняла резиновые перчатки, кинула их на траву возле вскопанной земли и направилась в дом. Марыся и Нина последовали за ней. Нина возле кольца замедлила шаг, пытаясь рассмотреть стречка поближе, но тот уже куда-то исчез. В доме было темно. Узкие окна, к тому же занавешенные шторами, пропускали слишком мало дневного света. Детали обстановки были почти неразличимы, тонули в полумраке. Какая-то мебель возле стен, разбросанные тут и там вещи. Хорошо освещался только массивный деревянный стол под окном. Вкусно пахло сушеными травами. Ромашка? чебрец. Нина не очень-то в них разбиралась. «Садись, деточка!» Бабулька показала ей на табуретку под окном возле стола. «А ты, Марыська, сходи, посмотри, что там на дворе. Не утащили ли гаёвки с собой чего лишнего? Проверь, как проклёныши в огороде работают. И скажи им, чтобы воды принесли. Будем чай пить». Нина присела на край табуретки. Ей было не то чтобы страшно, но как-то неуютно, как не в своей тарелке. События сегодняшнего дня закручивались в тугую спираль, как сюжет мистического триллера. Работа и жизнь в городе теперь казались чем-то несущественным. Как будто это не ее жизнь, как будто не вчера она в ней жила, а когда-то очень-очень давно. «Покажи колечко, милая», — сказала травница, присаживаясь за стол и протягивая к ней руку. Девушка инстинктивно спрятала руки под стол. «А вам зачем?» «Да не бойся ты, не обижу. Знавала я твою бабку. Очень ты на нее похожа. И колечко это помню». «Как звать тебя?» «Нина. В честь бабушки назвали». «Нина? Вот это да! Какое красивое и теперь уже редкое имя!» Бабулька рассматривала девушку со все возрастающим интересом и удивлением. «И что же она, Ниночка, колечко тебе подарила, объяснять ничего не стала?» «Не дарила она. Бабушка умерла, а колечко мне мама по наследству дала на память. С тех пор ношу его, не снимая». «Ну что ж...» Баба Вера горестно вздохнула и некоторое время молчала, погрузившись в свои мысли. «Умерла, говоришь, Нина Игоревна. «Жаль. Сильная ведьма была. Природная. Сейчас таких мало. Ну давай теперь и на тебя посмотрим. Кто ты такая, да на что способна?» Баба Вера встала, пошла шуршать в старом комоде. Достала какой-то мешочек, вернулась, села за стол. Потянулась к окну и взяла с подоконника большую толстую белую, как березовая полено свечу. Чиркнула спичкой, зажгла. Свеча зачадила чёрным дымом, но уже через пару секунд огонь вытянулся высоким стройным оранжевым лепестком. Нина сидела, боясь пошевелиться, и смотрела на все эти приготовления широко раскрытыми глазами. Было жутковато, но очень интересно. Перед ней как будто оживали детские сказки про добрую и злую нечисть, рассказанные бабушкой. «То ли я схожу с ума, то ли это были не такие уж и сказки», — думала девушка. Тем временем гадалка-травница раскрыла мешочек и высыпала из него на стол кусочки бересты, какие-то кости и мелкие камешки, накрыла их руками, закрыла глаза и, тихо распев заговорила. «Лягу я, встану я и пойду из дверей в двери, где живут звери, в чисто поле на Сиянскую гору, не остановить меня, не догнать меня, с пути не своротить меня ни колдуну, ни колдуньи, ни черной думе ползуньи, ни девки от косаты, ни женщине волосатой». Ни всякой скверности, ни чистой совести и двенадцати неудач. На Сианской горе стоит береза-матушка во двенадцати корнях. День стоит под красным солнышком, ночь под ясным месяцем. Все видит, все скажет, все мне покажет. Будет моим глазом, моим образом. Береста на столе вдруг вспыхнула, повалил едкий дым. Нина закрыла глаза, а открыл их уже совсем в другом месте. Она стоит в лесу на неестественно круглой поляне. Лес еловый, очень густой. То ли вечер, то ли раннее утро. Не темно, но сумрачно. Ни солнца, ни луны за низкими серыми тучами не видно. Холодно. В кругу поляны спиной к Нине стоит немолодая женщина. Она что-то поет низким гортанным голосом. Нина не может разобрать ни одного слова. Женщина высоко поднимает руки и запрокидывает голову к небу. Седые волосы разметались по плечам. Голос её набирает мощь. Поднимается сильный ветер, шумят деревья. Вдруг трава вокруг женщины начинает гореть. Пламя окружает ее кольцом, разгорается жарче и выше. Кольцо постепенно сжимается, сантиметр за сантиметром, приближаясь к женщине. Откуда-то доносится истошный собачий лай. Женщина прекращает петь и говорит прямо в небо громким низким голосом. «Я не боюсь тебя, князь. Ни тебя, ни твоих трусливых шавок. Ты не сможешь меня остановить. Я завершу ритуал и исполню свое предназначение. Ты сам знаешь, что это неизбежно и пророчество сбудется». Придет рассвет, и все закончится! Царица умрет. Василек откроет путь, чтобы возродить новый мир!» Вдруг большая темная лохматая тень прыгает на женщину прямо из огня. Завязывается схватка. Фигуры падают на землю, сплетаясь в мистический клубок. Катаются прямо в огне. Одежды и волосы женщины начинают тлеть. Воняет палёной шерстью. Нина стоит не в силах пошевелиться. Как в кошмаре, когда очень хочется бежать, но тело совершенно не слушается, и можно только беззвучно орать от ужаса. Тень исчезает. Огонь постепенно гаснет, и на пустой поляне остается неподвижно лежать женщина. Нина медленно подходит к ней, наклоняется, заглядывает в лицо и узнает свою бабушку. На шее, на цепочке у нее висит серебряное кольцо с большим синим камнем, то, которое сейчас надето у Нины на пальце. Нина кричит и открывает глаза. Девушку бьет сильный озноб, из глаз льются слезы. Прямо перед ней сидит баба Вера, участливо заглядывает ей в лицо, протягивает металлическую кружку. «Вот, пей, девонька, успокойся! Пей, пей, не бойся!» Девушка взяла кружку, посмотрела бессмысленным взглядом на светло зеленый отвар, зубы застучали о металлический край. Один глоток, другой, третий. Горьковатая жидкость разливалась по животу мягким теплом, унимая дрожь и проясняя сознание. Нина молча маленькими глотками допила отвар до конца, поставила кружку на стол и только после этого подняла глаза на травницу. «Что это было?» «Так ты сама все видела. Не своей смертью умерла твоя бабуля. Убили ее. «Как убили? Кто?» «Того не ведаю». «А когда это было? И что она там делала в этом лесу?» «Это не ко мне вопросы. Я в такие дела не лезу и тебе не советую. Дольше проживешь. «Нет, ну послушайте. Ну нельзя же так. Что вы все глаза отводите и договорите загадками? Объясните мне уже наконец, что здесь вообще происходит. Что это за чертовщина околофольклорная?» Нина разозлилась не на шутку. «Объясню. Ты только сразу рожи не криви, да глаза не закатывай. Два раза рассказывать не буду. Один раз расскажу, На вопросы, ежели будут, отвечу. А уж поверишь ли ты мне, и как дальше будешь жить, это тебе решать». Баба Вера села поудобнее, налила в свою кружку травяного чая и принялась рассказывать, задумчиво глядя не на Нину, а в засиженное мухами окно. «Живут вокруг нас не только люди, но и нелюди». Нечисть, нежить, бесовское отродье, как ни назови, а смысл один. Живут они вроде и рядом, а вроде и не совсем. Они как будто в другом мире, в своем бесовском. Миры эти иногда пересекаются. Иногда в местах заповедных, в некоторых людях, в специальных вещах. Нечисть, как и люди, есть злая и добрая. Но как добрая? Тут скорее можно сказать, что есть те, что людям вредят, а есть те, которые людей не трогают. Тех, что за просто так помогают, пока не видела, хотя свет большой может и такие есть. Обычные люди просто так нечисть видеть не могут. Существуют специальные обряды или заклинания, помогающие нечистиков разглядеть, призвать, прогнать, о чем-то попросить, но это сложно и не всегда получается. Есть люди необычные, имеющие дар, такие как я, например, или бабка твоя. В простонародье зовут их ведьмами, колдунами, гадалками, пророками, экстрасенсами и тому подобное. Но одного только дара, конечно, мало. Нужны знания специальные, чтобы уметь этот дар использовать. Со знаниями, конечно, беда. Вроде как информации сейчас много разной, Но и шарлатанов развелось, как собак, которые тебе и обряд проведут, и артефакт достанут. То только денежки плати, а толку пшик. А я? Получается, у меня тоже есть дар? Сама я дар в людях видеть могу, но не шибко понимаю, какой он. Я не такая сильная ведьма, как была твоя бабка. Но судя по тому что ты лесовика у меня возле дома разглядела и даже говорить с ним могла дар у тебя есть да и сама ты наверное не раз замечала чертовщина вокруг себя необъяснимую удачу или возможность видеть наперед у всех по разному проявляется кроме того в нашем мире и обереги есть разные которые ведьмы и колдуны изготавливают типа колечка твоего вода есть заговоренная отвары зелья специальные да много чего еще да я видела «Когда мы сюда шли, Марыся какие-то заклинания читала и бумажки водой поливала. А они загорелись и исчезли. Вы про это говорите?» «Да. Это вода от дурного глаза, специально заговоренная, Очень полезная в хозяйстве вещь. Я тоже такого много что умею по мелочи. Могу и воду заговорить, соль четверговую сделать, обереги зарядить. Могу, кстати, тебе зелье хорошее на приворот зашептать». «И что мне теперь делать?» «С приворотом?» Чай милому нальешь и слова скажешь, я тебя научу. Да при чем тут приворот? Что мне теперь делать? Вы мне всю картину мира наизнанку вывернули, вытряхнули и назад не заправили. Как мне теперь со всем этим дальше жить? Да я откуда знаю, девица, засмеялась бабка. Как хочешь, так и живи, как тебе совесть подсказывает.